Глава 14. Лицом к лицу. Ане не понравилось, что каждый раз при упоминании Дейтьян взгляд Лира будто ненароком, на долю секунды останавливается на свисавшем с ее шеи кулоне. Будто Хеллхэд знает что-то о подарке Ника такое, что делает осколок кристалла очень-очень важным. Да, точно знает. Но что? Однако шанса спросить не выдалось. потому что стоящий у окна нагал внезапно обернулся. Когда он заговорил, тон то его был встревоженным, как никогда. — Лир, не хочу тебя расстраивать, но твоя физиономия в новостях. Направляющийся в это время в ванную Лир застыл. Его правая нога зависла в дюйме над полом. — Что? — все метнулись к окну. Тейн отбросил свои стеклянные снаряды, Но никто даже не обратил внимания, когда банки со звоном разбились где-то сзади. Протиснувшись между широкими спинами фаморов Аня выглянула на улицу. Нагал прав. На стене здания, напротив, мерцает гигантских размеров неоновая проекция. В новостном выпуске показывают Крейна, чье лицо, как Лир и описывал, выглядит лишенной жизни посмертной маской. Рядом стоит Дурмантин. ритмично кивая, покрытый черным капюшоном головой, словно заклинатель. Нак шлепнул по какой-то кнопке под оконной рамой, и душей внезапно донесся льющийся из динамиков на улице голос. «Уличен в сговоре с Дейтьянами, и как бы нам всем не было прискорбно признавать, с этого момента мой сын Лир Хеллхейд официально признан предателем Родины». «Безопасность наших сограждан для меня превыше всего, ибо...» Картинка зарябила и поменялась. Теперь на весь экран красовалась старая фотография улыбающегося Лира на фоне дворца. «Вот мы и выяснили планы Харауна», — тихо произнес Тейн. Живость и задор, вызванные алкоголем, в миг испарились из его голоса. «Черт!» — судорожно сглотнув ртом в воздух, вырыгался Лир. «Черт! Черт!» Нужно немедленно убираться отсюда, пока нас кто-нибудь не нашел». Такого поворота событий Аня точно не предвидела. Хоть она до сих пор не особо жаловала компанию, в которой находилась, ей стало еще страшнее от мысли потерять эту самую компанию. «А если они найдут меня?» Пронеслось в голове. «Я ведь даже не фаморка. Меня растерзают до того, как приведут к хараону». Она растерянно глядела, как Лир в панике пронесся мимо нее. Схватив сумку, он поспешно сгреб в нее кристаллы, несколько журналов со стеллажа и книгу судеб, все еще валяющуюся под столом, куда Аня ее швырнула. Потом Халхейт прицепил к поясу ножны со своим мечом и зачем-то достал второй клинок с полки. «Держи». Аня поймала звякнувшее оружие в сантиметре от своего носа. «Я этим пользоваться не умею!» Запротестовала была она. «На улице без меча ты будешь выглядеть вдвойне подозрительно». — пояснил Тейн, все еще нервно высматривая что-то под окном. — А нам не нужно вызывать у прохожих желание с тобой поболтать. Продолжая собираться, поддакнул Лир. — Так что и пальто мое накинь. — А мы не можем обойтись без улицы и просто телепортироваться отсюда с твоими камешками, Лир? — спросил Нагал хмуро. — Они же вроде мощные. Должны вывести нас всех разом аж до форпоста. — Нет. Если Хараон был достаточно умен, чтобы поставить трекеры на дейтьянскую энергию, Мы тем самым приведем его прямо к себе. Нужно хотя бы добраться пешком до внешних стен города». «Народ на улице собирается». Тэн, да наконец, оторвался от окна. «Пойдемте-ка быстрее». У Ани сдавило желудок, когда Лир бросил последний взгляд на свое тайное убежище и закрыл дверь. Такой взгляд будто полагал, что никогда больше не сможет вернуться сюда. Вчетвером они спустились вниз и незаметно выскользнули из подъезда, предусмотрительно дождавшись под лестницей, пока какая-то пожилая женщина с подушкой в руках гордо проследует мимо. Огромная толпа стекавшихся на дорогу зевак, задрав головы неодобрительно перешептывалась. Ролик про Лиры крутили на каждом углу. «Также объявлена награда в размере трех миллионов Маричи!» И, не поднимая головы. Лир аккуратно обогнул кролика в соусе и поспешил прочь, подальше от главных улиц и обсуждающих новость горожан. К счастью, еще не совсем рассвело, и переулки были очерчены серым туманом. Аня бежала за Фоморами, кутаясь в пальто, которое было ей на два, если не на три размера велико, и с замиранием сердца провожала взглядом каждого незнакомца, встречавшегося им на пути. Еще и свисавший с пояса меч больно ударялся о бедро при каждом шаге. Как вообще можно привыкнуть вечно таскать с собой эту тяжелую штуку, не говоря уже о том, чтобы держать клинок в руке и размахивать им? «Уличен в сговоре!» — громыхала за каждым поворотом высоченных домов. «Признан предателем Родины!» Еще недавно я всеми силами пыталась скрыться от Лира. подумала Аня, заметив могильно-мрачное выражение лица Фамура. «А теперь готова почти на все, чтобы скрыться с ним. Что еще меня ждет?» Добраться до арки между блоками небоскребов, через которые они заходили в город, оказалось не так уж сложно. Почти несложно. Фамура и Аня уже видели хвойный лес, между деревьями которого рдели первые лучи восходящего солнца. когда на дороге перед ними показалась чья-то фигура. — Лир, это ведь ты, Лир, верно? Хеллхейд окаменел, не решаясь оторвать глаз от сумки, в которой в это время искал заветные пространственные кристаллы, а Тейн и Нагал напряглись и медленно потянулись к своим ножным Аня сглотнула. — Да это точно ты, Лир! Ох, вот это удача! Незнакомец вынырнул из тени леса. Теперь перед ними стоял невысокий фамор средних лет в потрепанной временем и ноской одежде, но с очень живым огоньком в глазах. Он широко улыбнулся всем, продемонстрировав отсутствующий передний зуб и снова повернулся к Лиру. «Сю жизнь мечтал увидеть своими глазами непобедимого сына Крейна. А тут впервые в жизни иду в нараку, и такая удача!» Он с энтузиазмом протянул Лиру руку. «Я Кирт!» «Ох, дома все обзавидуются!» «Идешь на раку?» — повторил Лир, с сомнением уставившись на протянутую ему ладонь и точно ожидая подвоха. «И давно идешь?» «Дня три не меньше!» — вздохнул Кир. «Из соседней деревни Падмы. Решился, наконец, прийти в столицу на заработки. А на телепортацию у меня нет. И новостей в лесу ты, конечно же, никаких не слышал». не спеша разжимая пальцы, сомкнутые на рукоятке меча, уточнил нак Кирт отрицательно тряхнул головой. «И не знаешь, что...» «Да что ты привязался с вопросами?» С напускным спокойствием оборвал друга Лир и пожал руку Кирта, продолжив разговор с ним. «Говоришь, мечтал увидеть меня своими глазами?» «Ага». Лицо Кирта просияло от счастья, когда Лир еще и похлопал его по плечу. «Ты же наследник трона!» «Да и к тому же и лучший мастер меча в потиле выиграл все 282 боя, в которых участвовал!» «Сколько боев?» Давящаяся все это время от смеха Аня безмолвно поперхнулась. Только-только отхлынувший страх перед юным Хеллхайтом незамедлительно напомнил, что никуда на самом деле не делся. «А сколько проигравших выжили?» «Можно с тобой сфотографироваться?» Продолжал Кирт. Правда, у меня кибербраслет без камеры, может, кто... Не думаю, что это хорошая идея. Лир резко отдернул руку. Еще бы. В нынешних обстоятельствах мужчину могли в буквальном смысле замучить до смерти на допросах, выпытывая, где он встретил предателя Родины. Ну да, ну да, понимаю. Ты же вроде сейчас какими-то секретными заданиями для короны занимаешься, а? Заговорчески подмигнул Кирт. Именно поэтому кивнул Лир. проводя рукой по чернеющим в ночи волосам. Аня давно заметила, что он всегда начинает беспокоиться о прическе, когда нервничает. В таком важном деле без конфиденциальности никуда, сам понимаешь. По этой же причине, если спросят, ты меня не видел, и с кем я был не знаешь. — Даю слово. — А хоть намекнуть можешь? Это как-то связано с Дай... — Так что, ты действительно впервые в нарак уйдешь? — воскликнул Тейн, театрально всплеснув руками. Тогда ты просто обязан посетить кролика в соусе. Лучшую таверну из...» С этими словами он увлек нового знакомого обратно в город, сделав за его спиной знак на галу чтобы тот присоединился к ним. нак недовольно цокнул языком. «Мы вас догоним!» Буркнул он на прощание и поплелся за Тейном, на ходу потягиваясь и разминая плечи. Когда Аня с Лиром прибыли к развалинам старого форпоста, На горизонте за проливом ярко горело янтарное зарево. Однако на небе над их головами собирались свинцовые тучи, угрожая в скором времени скрыть бледные очертания суталы за стеной дождя. Не проронив ни слова, Лир бросил сумку на землю и сам устроился рядом, ровно на то же место, где сидел в прошлый раз. Вокруг стояла тишина. И когда же придут дойти яни? поинтересовалась Аня, сняв пальто и расстилая его на холодном камне в надежде создать хоть капельку уюта на время ожидания. Лир молча покосился на нее. Темные круги под его глазами свидетельствовали о том, что из-за накопившейся усталости его мозгу требуется лишняя пара секунд, чтобы осмыслить услышанное. «Когда-нибудь», — произнес он и, опустив на миг тяжелые веки, перевел взгляд на водную гладь. — Ты, землянка, узнаешь об этом первый, не сомневайся. Утомленный вид Хеллхейта, наконец получившего возможность расслабиться и передохнуть, немного успокоил Аню. По крайней мере, он сейчас не будет кричать и взвинчиваться от каждого вопроса, которых, само собой, у землянки припасена еще уйма. — То есть ты не знаешь, сколько ждать? — Но идти нам все равно больше некуда, — отозвался Лир и с тоской глянул в сторону города. — И то верно. Хочет Аня того или нет? У нее давно уже нет выбора, кроме как плыть по течению жизни и следовать по дороге, что проложила для нее Вселенная. Вселенная. Эта мысль вдруг привела к другой. — Лир! — окликнула она Фамура, который, зевая и вяло потирая лоб, кажется, был готов задремать. — А что ты знаешь о легенде про стражей книги судеб? — Когда я была в Келасе, «Да и тьяни рассказывали мне, что у них когда-то существовало общество под названием...» «Сарва», — не открывая глаз, сказал Лир. Несколько долгих мгновений понадобилось Ане, чтобы сообразить, что это значит. Из-за этого подарка, понимание местного наречия, у нее периодически перемешивалось все в голове. Слова сваливались в одну кучу, слипались и путались. «Сарва, как это перевести?» Секта... «Вечность? Нет, Вселенная!» Заметив молчание Ани, Лир усмехнулся. «Со временем научишься различать языки, и слова не будут превращаться в адское месиво в твоей голове. Это как со старыми воспоминаниями. Стоит лишь один раз разложить все по полочкам в нужном порядке, и прошлое не выглядит таким уж туманным. И что тебе известно об этой сарве?» отмахнувшись от странного ощущения ворочающихся в голове чужих знаний, спросила Аня. «То же, что и всем», — лениво пожал плечами Хеллхейт. «Это одиннадцать неизменных хранителей мироздания, что создали нашу видимую реальность и книгу судеб в качестве дара населяющим ее существам, что бы как гласит легенда, помнить, что путь не конечен и смертная жизнь будет править над нами, пока не усвоен последний урок». Звучит как какая-то секта. Я предпочитаю словосочетание «тайное общество». Видишь ли, да и в свое время вложили немало сил в изучение истории этой Вселенной. Их генетические исследования доказали, что ни одна из раз, живущих ныне на Даарии, не является коренной для нашей планеты. Сопоставляя различные старинные документы, ученые пришли к выводу, что именно эти 11 были руководителями миссии, или чего бы там ни было. Первыми открыли портал на Даарию, создали на его месте левитирующий над озером Амароваррате и так далее. Аня тут же вспомнила рассказ Ника о четырех реках, стекающих в одну под ледяным островным замком, парящим в воздухе. Почему ей никогда не приходило в голову, что Амароваррате может быть не чем-то естественным, а причудливым созданием суталской природы? Остров создали искусственно? «Ага!» — сонно протянул Лир, положив голову на камень и, вероятно, уже досматривая третий сон. «И всю нашу планету. И меня, и тебя, и твои астральные путешествия с Никком». Непривычное чувство, смесь радости и печали нахлынуло на Аню. Она даже не слушала, сказал ли Лир что-то еще. Девушка вдруг осознала... как сильно скучает по Нику и какой неимоверный прилив тепла ощущает в душе, когда вспоминает все пережитое с ним. Все их неподдающиеся здравому смыслу встречи в мире снов, загадочный огонек его медных глаз каждый раз, когда он рассказывал Ане что-то о своем мире, ту нелепую растерянную улыбку на лице Ника, когда он подарил ей кристалл. Ане даже показалось, Осколок камня в ее кулоне стал чуть теплее от этого воспоминания, и она невольно улыбнулась. А как он сражался, бесстрашно взмахивая клинком? Мурашки пробежали по телу землянки. «Знаю, что любой неверный шаг может стоить жизни, и все равно, будучи готовым отдать эту самую жизнь за меня». «Я помню, как вы боролись в Патите», — произнесла Аня вслух, не заботясь о том, слушает ли ее лир или только гуляющий над океаном ветер. Она взяла меч и, повертев в руках, осторожно вытащила из ножен, украшенных вкраплениями черного металла. Острое лезвие сверкнуло на свету, намекая, что с радостью готова отобрать чью-нибудь жизнь. — Помню, как не могла оторвать глаз от Ника с Дафной, — продолжила Аня, слегка покачивая мечом в воздухе. Это было так красиво, смертельно красиво. Хотела бы я когда-нибудь научиться подобному. Боковым зрением Аня видела, что Лир встрепенулся от ее последних слов и озадаченно посмотрел на нее. — Хочешь сказать, ты не пошутила, что не умеешь фехтовать? — спросил он уже бодрым, чересчур бодрым тоном. — Ведь они не научили тебя. Чем ты в Келасе вообще занималась тогда? Ела цветочки и витала в облаках своей комнаты? Вопрос о цветочках звучал обидно, но не настолько, чтобы заострять на это внимание. — А меня должны были научить фехтовать? — Святой Ари и пекельный астерот, их побери! Хеллхэт вырогался, потирая глаза и поднимаясь на ноги. «Вставай — Вставай! Порыв зябкого ветра пронесся между ними, когда Аня подняла глаза на Фомора. Нет, совершенно серьезный вид, и меч в правой руке доказывали, что Лир не шутит. «Ты в своем уме?» — истеричный смешок вырвался у Ани из груди. «Я не буду с тобой драться. У меня мяч мимо корзины на уроках физкультуры пролетал. А ты хочешь, чтобы сейчас я попыталась отразить удар лучшего воина потила Лицо Лира в мгновение ока изменилось. Черты заострились, когда он принял боевую стойку. «Первое правило воина», — угрожающе понизив голос, — начал он. Не спрашивай разрешения, прежде чем убить. Если бы я по-настоящему желал твоей смерти, ты была бы мертва до того, как подняла на меня глаза». Вздохнув, Аня поднялась на ноги, держа теперь уже дрожащей рукой меч. И как Лир умеет так резко превращаться в убийцу, при виде которого сердце замирает от страха? Ведь еще минуту назад мирно и беспечно дремал, подшучивал над Аней и улыбался. а сейчас похоже намеревается замучить ее до смерти под видом урока. «Святой Арий, кем бы ты ни был, сделай так, чтобы дейтьяне добрались сюда поскорей!» «Я не убийца», — тихо сказала Аня, наблюдая, как Фомор ловко рассекает мечом в воздух, разрабатывая запястье. «Фехтование не имеет ничего общего с убийствами. Это искусство». Лир сделал многозначительную паузу, и элегантным движением описал клинком знак бесконечности. «Искусство, которое помогает держать тело и дух в тонусе, а порой может сохранить тебе жизнь». Едва подняв над головой меч, Аня почувствовала, как напряглись мышцы спины и рук. Держать клинок так, чтобы он не перевешивал на бок, было сложно, не говоря уже о том, чтобы применять его в действии. «Расслабься!» Лир скривил губы в усмешке и сделал шаг навстречу Ане. Но она тут же отпрянула назад. — Ты похож на струхнувшего зайца, которого заставили притворяться волком перед лесой. Он сделал выпад и без малейших усилий выбил меч у землянки из рук. Клинок отлетел и глухо упал на землю. — А ты не можешь научить меня этому так же, как Вайкхару? Растягивая время, Аня неспешно подняла меч и снова наставила его. импровизированного противника. Дождь начинал накрапывать, и где-то вдалеке пророкотал раскат грома. Нет, твои руки должны привыкнуть к оружию. Ты должна ощущать себя естественно, чувствовать легкость, как во время ходьбы. Лир сделал жест, словно готовился к дружеским объятиям, и радушно заявил. Нападай! Самоуверенность, которую Фомор буквально излучал всем своим телом, предала Аня решимости, но, очевидно, ее было недостаточно. Она сделала выпад, стремясь задеть Лира и его раздутое самомнение лезвием, но соперник ловко отскочил в сторону и рассмеялся. «Бьешься, как девчонка!» «Я и есть девчонка!» «Как девчонка, которая не может за себя постоять!» «Исход сражения решает не физическая сила!» Лир смахнул капли дождя со лба и грозно посмотрел ани прямо в глаза. заставляя все внутри у нее сжаться. Тут важны храбрость, ловкость, сообразительность. Задействуй чувства. Заставь противника дрожать при одном твоем взгляде. Задействуй разум. Он стал медленно огибать ее полукругом. Просчитай каждый следующий шаг недруга и каждый шаг после его следующего шага. Аня сделала второй выпад, который даже в ее понимании был скорее пародией на неуклюжий танец. Еще и рукоятка меча выскальзывала из рук из-за усиливающегося дождя. Она запнулась об булыжник в траве и чуть не упала. Лир терпеливо наблюдал, как девушка восстанавливает баланс и вытирает намокшие ладони о кофту, что, однако, не помогло. Одежда тоже уже промокла почти насквозь. — Ты не стараешься, — неодобрительно причмокнув губами, заметил Лир. — Потому что, очевидно, больше меня не боишься. — Думаешь, я тебя не трону? Думаешь, пару раз махнешь оружием, и я отстану? — Если честно, да. Что-то как молния сверкнуло перед глазами. Только когда Лир уже отпускал меч, Аня увидела свою левую штанину, разлетевшуюся надвое, от щиколотки и до самого бедра. — В следующий раз может пострадать твоя нога, — невозмутимым голосом добавил Фомор. Аня ошарашенно уставилась на разорванную ткань. Потом снова на Лира, который одарил ее какой-то порочной улыбкой, хотя, может, ей просто так показалось из-за туч, скрывших солнечный свет. В этом мрачном освещении бури Хеллхэт выглядел вдвойне таинственным и опасным. — Пусть мое очаровательное личико тебя не обманывает, землянка! — продолжил Лир, лукаво прищурившись. — Нет, не показалось. Твое личико «Совсем не очаровательная», — процедила сквозь зубы Аня, начиная злиться. «Неужели?» — многие девушки считали иначе. «Тогда иди и учи фехтовать тех девушек». «Нет, все они были не в моем вкусе». Лир перекинул меч из руки в руку и обратно, обдумывая какую-то мысль. «Я предпочитаю сложных женщин, которые ставят душу». «Превыше тела». «Что ж, ну а ты не в моем вкусе», — язвительно бросила в ответ Аня. Эта фраза, однако, оказала не совсем тот эффект, которого стоило бы ожидать. Лир неожиданно кивнул с одобрением. «Отлично! Это уже больше похоже на правду», — хмыкнул он, продолжая уделять клинку в руках все внимание. «Ник в твоем вкусе, верно? Тебе нравится более...» Он прикусил губу, задумавшись. Сапфир на рукоятке его меча блеснул, отразив пробежавшую по небу молнию. Миролюбивые парни! Я верное слово подобрал. Это переходило все границы. Что-то надломилось у Ани внутри, вынуждая ее загореться от возмущения. «Замолчи! Не твоего ума дело!» — воскликнула она в порыве эмоций, подавшись вперед. Но тут же замерла, когда острие клинка Лира... Указала точно ей в сердце. «Заставь меня замолчать!» Вот в чем подвох. Аня вдруг осенила. Он же хочет вывести меня из себя. Думает, что я, как и он, Начну бездомно тыкать Этой металлической зубочисткой В разные стороны, если разозлюсь. виде непоколебимое Спокойствие противницы, Лир издал низкий гортанный рык. Его клинок Вновь просвистел в воздухе, и Аня увидела тонкий порез на своем предплечье, прежде чем почувствовала жалящее покалывание на коже. — Я сказал, сражайся! — прошипел фамор буравя несгибаемую соперницу свирепым взглядом. Аня сжала губы, изобразив издевку на лице. — Ну уж нет, это уже дело принципа. Это не нежелание драться. Это желание... «Не траться! Желание доказать Хэлхэйту, что он не может вынудить Аню делать, что пожелает и когда пожелает!» Улыбнувшись самой ядовитой улыбкой, какую только могла представить, землянка демонстративно разжала пальцы и позволила мечу упасть в траву. Глаза Лира вспыхнули от бешенства при виде этого. «Считаешь себя такой праведной, не так ли?» — проревел он. С трудом успевая набирать в легкие достаточно воздуха между словами. «Считаешь, что наш мир весь милый и дружелюбный? Что все заботливые и сострадательные? Считаешь, можешь решить любую проблему без насилия?» Улыбка Ани осталась прежней. «Твой отец думал так же». Вдруг стало сложно дышать. «Да-да, твой дорогой папочка!» Поняв, что зажал нужную струну, Лир понизил голос и продолжил. который умер ни за что, пытаясь найти твою мамочку, которая, вероятно, плевать на свою семью. Злость обожгла Аня легкие. Ты не выглядишь такой уж праведной теперь, землянка. Что не так? Темный демонический сарказм пронизывал голос Лира. Разве не считаешь, что смерть твоего отца была честной? Разве не считаешь... Что Аморилес хотела умереть и покинуть этот милый и дружелюбный мир? Разве? Они погибли из-за тебя! Ты убил их!» Испукавшись сама своего зверского вопля, Аня подхватила меч и бросилась на Фомора. Лир уклонился от первого удара, но Аня это предвидела. Немедля она со всей силы крутанула оружие над головой, и обрыв пронзил звенящий гул двух скрестившихся клинков. Дождь лил, как из ведра, застилая глаза. Громадные капли барабанили по каменным руинам и крыше крепости. Волны разбивались о крутой откос внизу. Мокрая одежда прилипла к телу, и струйки воды текли по щекам. Но ничего не могло потушить пламя, полыхающее внутри Ани. Меч больше не дрожал в ее руках. Наоборот, он со страстной жаждой искал свою цель. Два яростных противника выписывали пируэты, перемещаясь вдоль обрыва. Сын Крейна был и правда непревзойденным воином. Что бы Аня ни пробовала, с какой бы стороны ни пыталась подобраться к нему, он играючи отбивался, но это лишь разжигало Анину злобу. В какой-то момент снизу клиффа донесся неясный шорох и шум посыпавшихся в воду камней. Это отвлекло Лира, и на долю секунды он обернулся. Воспользовавшись моментом, Аня обхватила меч двумя руками и со всей силы рубанула Фомора по плечу. Но доли секунды было мало. Лир нагнулся, позволив клинку просвистеть над его головой, сделал выпад и зажал противницу между полуразрушенной стеной и собственным телом, предостерегающей выставив оружие. Аня почувствовала леденящий острый металл, коснувшийся кожи на ее шее. Судорожно вздохнув, девушка уставилась в широко распахнутые глаза Лира, которые оказались на расстоянии считанных сантиметров от ее собственных. Фомор тяжело дышал. и каждый раз, когда его грудь вздымалась, Аня все сильнее прижималась к холодной каменной кладке. Минута прошла в накаленном молчании. Оба лишь смотрели друг на друга, не смея двинуться с места. Все вокруг затихло, и даже небо словно немного утихомирило ливень, наблюдая за происходящим с замиранием своего облачного сердца. «Вот теперь это был достойный бой», — в конце концов вымолвил Лир, облизав мокрые от дождя губы и едва заметно улыбнулся. Уверена, что никогда не училась этому раньше, землянка. Дьявольский огонек, что бушевал в его взгляде во время схватки, куда-то бесследно исчез. Однако чувство, которое постоянно испытывала Аня, находясь рядом с Лиром, будто находит по лезвию бритвы, не пропало. И самое ужасное было то, что, кажется, Аня начинала нравиться это чувство. «Ты меня пугаешь», — заставила ворочаться свой анимевший от беспомощности язык она и перевела взгляд на клинок, все еще сверкающий у ее горла. Словно вспомнив об оружии в своих руках, Лир несколько рассеянно посмотрел на меч и поспешил его опустить. «Извини», — он сделал шаг назад, проведя свободной рукой по прилипшим к колбу волосам. «И за все, что наговорил до этого тоже». Я не хотел тебя расстраивать или обижать, лишь хотел, чтобы ты поняла, за что стоит сражаться. Со стороны обрыва опять послышалось шуршание, подпевающее монотонному шепоту дождя. Продрогнувший Ани вдруг почудилась что ее кулон неимоверно горячий. «Извинения приняты», — кивнула она, не желая признавать, что все, о чем говорил Лир, было по большому счету правдой. Девушка готова была уже опуститься на землю и вздохнуть с облегчением, насладившись честно заработанным отдыхом, когда раздавшийся чужой голос заставил их с Лиром оцепенеть. «Отойди от нее!» У Ани резко пересохло во рту. У обрыва стояла давна Ее длинные белые волосы воинственно развивались на ветру, а глаза, устремленные на Лира, горели от ненависти и презрения. Рядом с Дав был Ник. Только в его взгляде читалось больше тревоги, чем злости. Аня хотела улыбнуться им, но не смогла, увидев, как левая рука Дафны уверенно тянется к висящему у нее на бедрах мечу. «О нет, она же сейчас прикончит Хеллхейта!» Пронеслась паническая мысль в Ваниной голове. И как бы она не сопереживала дав прежде, теперь сын Крейна не так уж сильно заслуживал смерти в глазах землянки. Оставались считанные мгновения, прежде чем Дейтьянка бросится на Фомора. «Что делать?» «Да, впадаж...» Слово на губах Ани оборвалось. В следующий миг она почувствовала, как Лир дернул ее за локоть, притянув к себе, и услышала разъяренный крик Ника. Секунду спустя Аня обнаружила себя в железных тисках рук Фомора, и его клинок вновь прижался к ее горлу. «Не подходите!» прогремел голос Лира на весь утес. Ник с Дафной замерли, успев сделать лишь несколько шагов. Сердце у Ани ёкнуло и забилось с удвоенной силой. Неужели всё, что делал и говорил Лир до этого, было ложью? Неужели это с самого начала была лишь ловушка для Дейтьян, а Аня стала наивной приманкой? Неужели он готов убить её сейчас, не моргнув? — Лир! — позвала она слабеющим голосом. Хеллхэт молчал, не отрывая глаз от Дафны и Ника. Отпусти ее, — потребовал Ник, стиснув зубы. Костяшки пальцев его руки, сжимающие рукоятку меча, побелели. — Если хоть капля Аниной крови прольется, я клянусь, стой, где стоишь, и все будет в порядке. Это не твоя война, верно? Лир перевел взгляд на Дафну. Даф в ответ лишь оскалилась. — Я здесь не чтобы меряться силой, — продолжал фамор а чтобы поговорить. — Лир! Снова шепнула Аня. «Помнишь, я сказала, что ты меня пугаешь. Так вот сейчас я готова умереть от ужаса». «Прости». Наконец так же тихо ответил ей тот, не сводя глаз до да «С тобой все будет хорошо. Просто подыграй мне немного». «Ты в своем уме?» «У меня нет выбора, Аня. Я не смогу отбиться от них двоих одновременно. Помоги мне, если все еще мне доверяешь. Займи Ника хотя бы на пару минут, пока я объясню все Дафне». «Думаешь, мы пришли, чтобы тебя слушать?» Холодно поинтересовалась Дав. Дождь почти закончился, отчего ее голос громыхал в наступающей тишине. «Я уже слышала достаточно!» Краем глаза Аня видела, как Ник медленно приближается, пока его сестра пытается отвлечь Лира разговором. Еще минута, и Ник накинется на Фомора и освободит землянку. Но Лир ведь тоже это замечал, верно? Может, Нику сначала все объяснишь?» — предложила Аня. «Он больше расположен слушать других перед тем, как пытаться вырвать сердце». «Нет», — покачал головой Лир. Его голос и впрянь дрогнул, или Аня почудилась. «Ты знаешь, я виноват перед Дав. Если она меня не простит, прощение других мне не нужно». используя меня в качестве заложницы у них на глазах, ты делаешь только хуже, тем самым роешь себе могилу». «Я уже в могиле». С этими словами Лир толкнул Аню прямо в объятия Ника, а сам бросился к крепости и секунду спустя скрылся во тьме коридоров. Не раздумывая, Дафна обнажила меч и с боевым кличем понеслась следом.